Глава третья. Первый день в новом мире. Лето. Смотрела на разъяренных детей, не имея ни малейшего представления, что им ответить. В их глазах читалась такая ненависть, что у меня перехватило дыхание. «Это сон?» — мысленно спрашивала себя, медленно переводя взгляд на их странные одеяния. Костюмы, словно сошедшие с иллюстрацией средневековых романов, казались нелепыми в современном мире. В ушах нарастал глухой гул, а перед глазами все плыло. Я обвела взором просторную комнату, поражающую своими масштабами и изысканностью. Высокие потолки, украшенные искусной лепниной, словно парили над головой. Стены, отделанные деревянными панелями с богатой резьбой, хранили тайны веков. Роскошные диваны и кресла с обивкой из дорогих тканей. Бархатные подушки с вышивкой и кисточками, старинные картины. Все это создавало атмосферу, далекую от всего знакомого мне. Внимание сместилось на огромные окна от пола до потолка, открывающие вид на шикарный цветущий сад, где солнечные лучи играли с листвой, создавая причудливые узоры света и тени. «Где я?» — эхом отозвалось в моей голове. Гул в ушах усилился а сердце забилось так часто, что казалось, готово выскочить из груди. В сознании словно образовалась дыра. Я не могла вспомнить ничего, кроме своего имени. Незнакомые мальчишки стояли надо мной. Их взгляды буквально прожигали насквозь. «Мальчики!» — произнесла охрипшим голосом, поднимая руку и тут же застывая в изумлении. То, что я увидела, заставило задохнуться от шока. Странная рука в платье которую я никогда в жизни не носила, словно насмехалась надо мной. Мое дыхание участилось, превратившись в короткие рваные вдохи. С трудом приподняв голову, осмотрела себя с ног до головы, понимая, что попала в какой-то кошмар, который не желал отпускать. Это вырвалось у меня в шалелом порыве. Это что такое? Платье, за которое ты отдала целую кучу денег. Презрительно выплюнул один из мальчишек. В его глазах отразилась неприкрытая ненависть. «На его стоимость простая семья смогла бы прожить полгода», — добавил второй. Ник Гриффина за всю жизнь не заработала. Умеешь только тратить». «Не понимаю». Голова кружилась, словно я находилась на краю обрыва. «Где я? Кто эти дети и почему они так злы на меня?» «Только посмей отправить нас в интернат!» сверкнул в мою сторону своими пронзительно-синими глазами мальчонка. «Да в какой еще интернат?» Совершенно ничего не понимала. Мое тело казалось ватным. Силы будто разом покинули меня, оставив лишь пустоту и растерянность. С трудом приняв сидячее положение, я заметила белые волосы, которые явно принадлежали не мне. Они струились по плечам, и это открытие поразило до глубины души. «Это мои, что ли?» Пронеслось в голове, пока я пыталась собрать воедино осколки своего разума. Пальцы дрожали, когда я подцепила белоснежный локон, глядя на него широко распахнутыми глазами. «Ущипните меня!» Сорвалось с моих губ писклявым, едва слышным шепотом. «Вот еще!» — фыркнул мальчишка. «Чтобы ты потом заявила, что мы над тобой издеваемся? И у тебя появился еще один повод отправить нас в интернат? Идем, Киан». Нечем о чем нам с ней больше разговаривать». Они ушли, оставив меня одну в роскошной гостиной, где каждая деталь кричала о богатстве и статусе. Мой взгляд скользил по рукам с идеально ухоженными длинными ноготками. Такими я могла похвастаться лишь в далеком прошлом, до того, как выбрала путь ветеринара. Внимание сместилось к небесно-голубому платью, расшитому тончайшим кружевом и серебряными нитями к бархатным туфелькам, что казались произведением искусства. Внутри нарастала паника, словно пружина, готовая распрямиться в любой момент. Причувствие чего-то невероятного и одновременно ужасающего сжимало грудь, грозя взорваться потоком информации. И тут адская боль пронзила голову. Я вскинула руки, сжимая ладонями виски и стискивая зубы до ломоты в дёснах. Перед глазами проносились картины Счастливое детство. Заливистый смех мамы, когда я впервые села в седло. Рождение Маркуса и моя детская обида, что не дают подержать эту мелюзгу на руках. Безумная любовь к животным, первое лечение серьезные раны. Годы учёбы, радость от работы в любимой ветеринарной клинике. Восторг от спасения жизни братьев наших меньших. Разлука с родным домом трепет в груди при посадке в самолёт. Сердце пронзило острая боль. По телу пробежали ледяные мурашки. В памяти вспыхнули последние мгновения: тряска авиалайнера, крики пассажиров, сведённые судорогой пальцы на подлокотниках, падение, адская боль, вышибающая воздух из легких, ослепляющее пламя, поглощающее все вокруг. Оглушенная воспоминаниями я задыхалась, захлебываясь в потоке нахлынувших эмоций. Слезы ручьем катились по щекам. Душа разрывалась на части. Госпожа, ко мне бросилась девушка в форме служанки. С вами все хорошо? Почему вы на полу? Госпожа, спросила я, чувствуя, как эмоции накатывают волнами. Я? Да, заикаясь, ответила она, глядя на меня с нескрываемым удивлением. Вы? Я молча отвела взгляд, понимая, что еще немного, и закричу. Громко, с надрывом. Потому что держать в себе эту бурю чувств было невозможно. «Давайте я помогу вам подняться», — наклонилась ко мне служанка. «Не нужно», — мотнула я головой. «Лучше принеси воды, если можно». Сейчас девушка бросилась к дверям. Я глубоко вздохнула, пытаясь собрать мысли в кучу. Все происходящее казалось невероятным, необъяснимым кошмаром. Взгляд упал на напольные часы. Их маятник размеренно качался из стороны в сторону, а в начищенном до блеска стекле отражалась незнакомка. Девушка в пышном голубом платье, с белыми вьющимися волосами и глазами, полными первобытного ужаса. Поместье леди Розалии. «Дорогая, ты вернулась!» Раздался скрипучий голос, и в дверях появился тучный мужчина с блестящей от пота плешью. «Вернулась!» — пропела леди Розали, лицо которой сияло так, словно она только что проглотила самое желанное лакомство. Аристократка стремительно приблизилась к мужу и запечатлела на его щеке влажный поцелуй. «Смотрю, все удалось». Мужчина довольно погладил себя по животу. «О да!» — прошептала леди Розали и её глаза загорелись хищным блеском. «Уверена, эта дрянь уже отправилась к праотцам. Завтра мы получим известие о том, что мои драгоценные племянники остались без опекуна». Она рассмеялась, и ее смех эхом отразился от стен, звуча как звон разбитого стекла. «Потренируйся и изобразите искреннюю печаль», — пробурчал толстяк. «Ох, придется постараться». Театрально вздохнула его супруга. Но ради состояния Уэльса я готова даже слезы лить рекой. Все, что угодно, лишь бы заполучить то, что по праву должно быть моим.